Они с большим удовольствием и радостью наведывались в самое сердце Пенинских гор, чтобы здесь, в уединении, с пышностью и удобствами гольнуть от души, не тратя ни гроша. Молодой кардинал из темноты разорённого и плохо отапливаемого кабинета, где его покойный дядюшка-герцог Танкрет когда-то играл в шахматы, смотрел на ярко освещенные окна своего родного дома, и его светло-голубые цвета незабудки глаза заволакивались мглой неизбывной меланхолии. Таким образом, то, что за время краткого, но бурного царствования не довелось осуществить молодому поборнику справедливости, Петру Куконю из кукани, то с блеском и без особых усилий совершила кучка церковных чиновников в безобразных сутанах. В связи с распуском Большого Совета, что произошло само собой, поскольку после воцарения духовной канцелярии его члены даже не пытались собраться, привилегированное право наиболее богатых Граждан Страмбы не платить налогов было ими тотчас утрачено. Доверенные лица Святого Престола прижали их весьма основательно. При этом новому поддестве Страмбы выше упомянутому мудрому Джербино. Было вменено в обязанность строго пресекать любые поползновения с трамбан по части безобразий или злоупотреблений, несоблюдения божеских и церковных заповедей, каких-либо непристойностей, безнравственностей, одним словом, наставлять их на путь благопристойности и приличий а всякое уклонение от вновь введенных правил пристойностей, приличий и порядочности неукоснительно карать денежными штрафами, общая сумма которых, как буквально было объявлено Джербина, ни в коем случае не должна опускаться ниже одной тысячи скуда ежемесячно, даже если бы стромбане в одну ночь превратились в ангелочков. И Джербина, до мелочей знавший тайную жизнь, стромбан в иной месяц поставлял церковной канцелярии целых две тысячи скуда, при том, что ни разу не покусился оштрафовать самого отъявленного из грешников Марио Пакионе. Ведь этот блудливый красавчик, во-первых, не был гражданином Страмбы, а во-вторых, находился под защитой самого папы. Охотнее всего джербина преследовал людей среднего достатка, за которыми легко подглядывать прямо в окошко, и тем снимал богатый урожай похвал от новых хозяев и немалые проценты, с новых рабов. Такую вот прибыль приносили мелкие преступления. Не менее солидным оказался доход от проступков тяжелых и от злодеяний, за которые, как и в былые времена, наказывал особый орган гражданской власти — суд двенадцати мудрецов, деятельность которого — Тайно направлял тринадцатый его член, все тот же Патер Луга. Заслуга этого многоученого аскета перед Страмбой состояла в том, что за весьма короткое время сложилось мнение, что нет такого тяжкого преступления, даже отца убийства, от которого нельзя было бы откупиться, Вследствие этого на Виселице, у Партеноапейских ворот раскачивались тела одних лишь незадачливых бедолаг, да убогих нищих, у кого не оказалось за душой.